Глава д в о с ь м а Меня трясло, я боролась с приступом тошноты. Только увидев Кристин, я вдруг поняла, что в доме стоит этот странный запах, не сильный, не бьющий в нос, но весьма ощутимый. Еще позавчера Кристин была жива. Мысли роились в голове, нагромождаясь одна на другую. В итоге моя голова вообще перестала соображать, как будто произошло какое-то замыкание. Карина подошла к мисс Сойер, будто желая убедиться в том, что это н е сон и н е какой-то дурацкий розыгрыш. Видимо, вблизи все выглядело еще хуже, потому что Карина отпрянула, прикрыв рот рукой. «Господи, что нам делать? Мне хотелось сбежать. Не просто сбежать, а прямо сейчас оказаться дома, в России, чтобы ничего этого не было». навсегда вычеркнуть этот кошмар. — Нам придется вызвать полицию, Нин, — хриплым голосом произнесла подруга. От ее слов мне стало еще хуже. Все, что происходило до сегодняшнего дня, было просто ерундой в сравнении с этим. Пришло время настоящих проблем, таких проблем, которых никогда в моей жизни не было, таких проблем, которые я никогда не планировала иметь. Мы молча вышли из дома и сели в машину. Я набрала 101 и сообщила о найденном трупе. «Ты ее знаешь?» Карина достала сигареты и закурила. «Да, это редакторша. Работает с Фредом. Она искала его вчера и поехала сюда». Карина помолчала. «Может, оступилась и упала с лестницы?» Сказала она. «Но мы обе понимали, как мало шансов на то, чтобы это было правдой. Это были самые странные полчаса в моей жизни». С одной стороны, мне было невыносимо сидеть там в темноте и смотреть на зияющую дверь дома в свете автомобильных фар. С другой, я с ужасом ждала приезда полиции, потому что понятия не имела, что теперь со мной будет, поэтому не хотела, чтобы время шло. Не выдержав напряжения, Карина достала из бардачка бутылку коньяка. Меня не пришлось уговаривать. Мы сделали по несколько глотков. Комок в горле отступил, и на душе стало легко. Появилось какое-то безразличие к тому, что будет дальше. Вскоре мы увидели, как по лесу мечутся отблески полицейских мигалок. Когда желто-синяя машина остановилась рядом, мы с Кариной вышли. Огромный рыжий краснолицый полицейский, подтягивая штаны, обратился к нам. «Над О'Лири, констебль, представьтесь, пожалуйста». Пока мы говорили с ним, другие полицейские развернули бурную деятельность. Они стали осматривать двор. Кто-то вошел в дом, чтобы осмотреть тело и место падения Кристин. Нина Тайлер, миссис Альфред Тайлер. Это моя подруга, Карина Монти, миссис Тео Монти. Мы должны задать вам несколько вопросов. Вы готовы? Да, конечно, ответила я, как будто у нас был выбор. Мы сели в полицейскую машину, я и Олири. С Кариной стал беседовать другой полицейский. Итак, мэм, как получилось, что вы обнаружили труп мисс Сойер? Мы приехали сюда сегодня. Я хотела увидеть наш загородный дом. Я недавно в Англии. Карина моя подруга из России. Она живет здесь уже два года. Мы хотели вместе провести здесь уикенд. Вошли внутрь и увидели тело. А, да, дверь была открыта. Дом принадлежит вашему мужу? Он спрашивал и помечал что-то в своем блокноте. Да, это дом Альфреда Тайлера. Как давно вы замужем за мистером Тайлером? Около трех месяцев. Мы поженились в России, я прилетела в Лондон неделю назад. Я смотрела на полицейского и думала, может, рассказать ему все, что у меня накопилось? Что, если сказать ему о моих подозрениях и о том, что мистер Тайлер не настоящий? И все же я понимала, что сейчас не время. У меня нет никаких доказательств, кроме своих ощущений и странного поведения самозванца. они попросту сочтут меня сумасшедшей или спишут все на выпитое спиртное, так же, как тот сыщик из Нотинг-Хилла. Покорно ответила на все вопросы полицейского, не давая ему никакой лишней информации. Я увидела из окна м а ш и н ы как выносит из дома тело Кристин в черном пластиковом пакете. Пусть этим убийством занимаются они сами, а мне предстоит узнать, что случилось с Фредом. Когда инспектор О'Лири разрешил нам возвращаться в Лондон, была уже ночь. Несмотря на пережитый стресс, усталость и несколько глотков коньяка, Карина вела машину уверенно, и я в очередной раз позавидовала ее умению держать себя в руках в таких вот нестандартных ситуациях. Благодарная судьбе за то, что не осталась одна в такой момент, за то, что у меня есть Карина, я задремала. Проснулась я как раз в тот момент, когда фары машины высветили из темноты дом Тайлеров. В гостиной горел свет. Мы с Кариной вошли в дом, и я п о к а з а л ей, как подняться в мою комнату. Сама же направилась в гостиную и в дверях налетела на Фреда. «Боже, Фред, ты здесь! Ты знаешь, что случилось с Кристин Сойер?» «Да, это ужасно. Ко мне на яхту приезжали полицейские и беседовали со мной». «И что ты им сказал?» «Что значит, что я им сказал? Отвечал на их вопросы? Тебя интересует что-то конкретное?» Фред отошел к камину и закурил. «Альфред, в твоем доме нашли убитого человека. Как ты можешь быть таким спокойным?» «Остынь, дорогая. Никто никого не убивал. к р е с т и н Сойер упала с лестницы. Просто ей не следовало приезжать в загородный дом одной, когда там никого нет». Он затянулся. «Конечно, это большое несчастье для меня. Вряд ли я найду ей достойную замену. Кстати, что ты делала в том доме? Разве можно вот так, не предупредив меня, ехать черт знает куда?» Ведь на месте Кристин могла оказаться и ты. Дом старый и хлипкий, и мало ли что могло случиться. Теперь он мне угрожает. Не открыто, конечно, но вполне доступно для моего понимания. Я молча вышла из комнаты. Не стоит затевать очередной скандал. Ведь в этом доме тоже есть лестница, вполне пригодная для безвременной потери неугодной жены. Поднявшись к Карине, я закрыла дверь своей спальни изнутри. Похоже, наша странная семейка перешла на военное положение.